Через полтора месяца после столкновения. «Прошу вас вспомнить тот день, когда вы...» Он кивнул последовательно в сторону Макса и Инги. «Взяли на прокат ЛРМы для полета. Кто был инициатором в этом случае?» «Это была я», — спокойно ответила Инга. «Романа, как пилота, я знаю достаточно хорошо. А Макс в этом смысле был для меня закрытой книгой. Я хотела его испытать, проверить, насколько он хорош в пилотировании». «Ну и посоревноваться немного. Этакое развлечение с адреналином». «Макс», — обратился к нему Крис, — «Вы сразу же согласились?» Макс улыбнулся, вспоминая этот забавный эпизод, и ответил, «Мне же нужно было дать шанс моим новым друзьям отыграться за прыжки с вышки в бассейне». «Итак, вы вылетели на двух ЛРМах в сторону моря, без Романа». «Да», — ответила Инга, — «он остался на аэродроме». «Напомните, пожалуйста, причину, по которой ваш ЛРМ потерпел аварию». «Это была полностью моя идея», — ответила Инга. «В этой части моря время от времени возникают вихревые смерчи. Видимо, особенность местности. Я хорошо знала это. Мне нравилось пролетать вблизи этих вихревых потоков. Настолько близко, чтобы можно было почувствовать вибрацию корпуса ЛРМа от порывов закрученного воздуха. В этом смысле...» Это была еще и тренировка по управлению летательным аппаратом в сложных условиях. Я проделывала это уже много раз. Для Макса, как я уже поняла к тому времени знакомства с ним, это было в новинку. Он не сталкивался в своих полетах со смерчами. Поэтому я потащила его за собой сразу после взлета с аэродрома в ту знакомую мне часть моря, где мы могли наткнуться на них. Я придумала правила игры таким образом, чтобы выигрывал тот, кто проводил свой ЛРМ ближе к смерчу, ну и рассчитывала, что если у Макса совершенно не было подобного опыта, то я достаточно легко выиграю у него это соревнование. «Макс!» — Крис повернулся к нему. «А вас не смутило такое оригинальное предложение?» «Признаться честно, смутило», — ответил Макс. «Но посудите сами, как я мог ответить отказом молодой красивой девушки?» «Ну да, конечно». задумчиво произнес Крис. Члены комиссии и космонавты впервые за все время заседания увидели на его лице подобие легкой улыбки. По результатам исследования деформированного корпуса, упавшего в море и затонувшего ЛРМа, который впоследствии подняли, было сделано заключение, что двигатели были разрушены в результате попадания в них большого количества мокрого песка и воды, прочитал вслух выдержку из документа один из членов комиссии. «Совершенно верно», — снова продолжила Инга. «Макс оказался достаточно опытным пилотом. Я не ожидал от него такой прыти. Он в точности мог повторить любой мой маневр. Насколько бы близко я не пролетала от смерча, он следом за мной совершал точно такой же маневр. У меня не получалось выиграть у него по моим же правилам». «Макс», — спросил Крис, «а вам не показалось, что эти соревнования были уж слишком небезопасны? я имею в виду «Стоило ли так рисковать?» «Да, конечно, я думал об этом, но мне не хватило решимости сказать об этом Инге, ведь в таком случае это означало бы, что я сдался, а значит проиграл, а проигрывать мне не хотелось». «Что произошло в итоге, по вашему предположению?» «Наверное, мне лучше было бы признать себя проигравшим, на этом закончить полеты и вернуться на аэродром». Тем более, что к тому времени мы испытали достаточно сильные эмоции от нашего соревнования. Простите, прервала его Инга, но я тогда совершенно не чувствовала эмоционального состояния Макса. Он на все мои вопросы и предложения отвечал ровным и спокойным голосом. Это меня также заводило. Я очень хотела его переиграть и психологически тоже, то есть развести, что называется, на эмоции. Наверное, у него более уравновешенный темперамент. Крис, казалось, обратился не к Инге, а к Максу. «Признаться?» – ответил Макс. «Я был на пределе. Мне с трудом удавалось держиваться и поддерживать в эфире спокойный тон. Инга, тебе удалось меня эмоционально растормошить. Я просто тогда решил, что проявление эмоций будет косвенным признанием моего поражения». Инга рассмеялась. «Ну, наконец-то! Лучше поздно, чем никогда!» «Значит, ты все же, пусть и с опозданием, признаешь, что проиграл тогда?» Макс улыбнулся. «На самом деле я проиграл, когда впервые увидел твои глаза. Роман, извини, ничего личного». «Ага», — отозвался молчавший до этого Роман. «Она и тебе я голову вскружила. Это сразу стало очень заметно». «Молодые люди, мы вам не мешаем?» — спросил развеслившийся космонавтов Крис. В помещении вновь установилась профессиональная тишина. Крис обратился к Максу. Почему вы решили катапультироваться? Простите, я хотел спросить немного не об этом. Ведь вы должны были принять решение о катапультировании. Вот в этот самый момент принятия решения, какие чувства вы испытывали? Вы были полностью уверены в правильности своих действий? Или у вас были некие сомнения, которые вам пришлось преодолевать? Я не испытывал никаких колебаний при принятии этого решения и не задумался о последствиях благополучного исхода моего поступка. Я принял решение, основываясь на опыте многочисленных тренировок по спасению и оказанию помощи. Как бы ни завершилась эта внезапно возникшая опасная ситуация, я имею в виду разрушение ЛРМа и дальнейшие последствия, но я поступил именно так, как меня учили в том числе и в академии. Видимо, накопленный багаж знаний и опыта, если так можно выразиться, принял решение за меня в какой-то степени. Мой коллега, пилот, попал в сложную ситуацию. Он, простите, она, оказалась на поверхности моря без каких-либо спасательных и вообще вспомогательных средств. А у меня была возможность дать эти средства. Я имею в виду выброс военного комплекта до моего катапультирования. Наверное, это можно назвать инстинктом. Вам достаточно было выбросить аварийный комплект, а самому не катапультироваться. При этом для вас это не имело бы никаких юридических последствий. Вы могли просто вернуться на аэродром. Наверное, вы в чем-то правы. Действительно, помощь я оказал и мог, конечно, и рисковать собою. Вероятность благополучного исхода была неизвестна в тот момент. С логической точки зрения, потеря одного космического пилота лучше, чем двух. Имеется в виду в случае трагического финала. Но я был как-то уверен, что вдвоем нам будет легче выпутаться из такой ситуации. Наверное, еще и поэтому я принял такое решение. Еще и поэтому? Позвольте уточнить, а еще почему? Ну она все же женщина, а я мужчина. Хотелось бы вам напомнить, что Инга прежде всего пилот, и ее квалификация тогда была выше вашей, например. Да, она пилот, улыбнулся Макс и посмотрел на Ингу. Красивый и очаровательный пилот. Инга ответила ему такой же улыбкой. Крис перехватил их взгляды и снова напомнил присутствующим, что в этом зале он, а никто другой, ведет заседание. По поводу вашего ощущения, как вы его назвали внутренним. Правильно ли я вас понимаю, что вы имели в виду чувство некоторой уверенности перед началом какого-то действия, которое дает ощущение правильности выбора этого действия? Совершенно верно. Макс вновь посерьезнел. «Дело в том...» Крис начал произносить слова немного помедленнее, видимо, придавая им особое значение для привлечения дополнительного внимания всех присутствующих. «Что я хотел бы получить от вас сейчас точный ответ? Можете ли вы определить, когда переживаемые вами чувства были испытаны сильнее? Во сне или наяву?» Макс немного подумал, и после паузы произнес. Мне сложно дать ответ на этот вопрос. Во-первых, я не разделяю так уж явно эти события. Я пережил их одно за другим, не выделяя каждое из них в особое. Во-вторых, мне кажется, что сравнивать явь и сон на предмет эмоций не совсем корректно. Возможно, антинаучно. Я могу, наверное, сказать, что во сне переживаемые мною эмоции были сильнее, но только потому, что сон случился позже, и таким образом по времени он сейчас находится ближе к сегодняшнему дню, поэтому я подсознательно вспоминаю о событиях по сну, а затем, по мере необходимости, сверяю с произошедшим на его «Понятно», – произнес Крис. Убежден, что комиссия примет во внимание этот немаловажный психологический аспект. В итоговом протоколе заседания о результатах полета считаю необходимым отметить обсуждение этого вопроса с заключением специалистов Института мозга.